Николай Назарьевич Муравьев, пользовавшийся в звании новгородского губернатора особенным расположением графа Аракчеева, был потом назначен статсекретарем, состоявшую под управлением графа собственную его величество канцелярию, и остался в этой должности и по вступлении на престол императора Николая, но уже беспосредствовавшей между ним и государем власти. Но в 1831 году, возвратясь из данного ему отпуска, он повестил всех о вступлении своем снова в должность без спроса на то предварительного высочайшего соизволения. Это отступление от того общего порядка, по которому всякий подчиненный после отпуска вступает в прежние свои обязанности, не иначе как с разрешения своего начальства, прогневало государя и Муравьев был сменен Танеевым. С тех пор он жил без службы в своем селе Покровском, невдалеке от Петербурга, по Шлиссельбургской дороге. И оттуда не переставал громить публику разными философическими трактатами под названием его «Досугов», публикациями о своих хозяйственных изобретениях и усовершенствованиях. О ржи Муравьевке, колоссальном картофеле – исполинской капусте и прочим. Наконец, самого государя – диссертациями и утопиями по разным частям государственного управления. Во всем этом, с притязанием на глубокую мыслительность, являлись всегда одни высокопарные нелепости, выраженные самым диким и неуклюжим языком. Досуги Муравьева, не менее чем хозяйственные объявления, Смесь безвкусия, каких-то почти ребяческих полумыслей и при крайней самоуверенности отсутствие всякого такта морили публику со смеха. При всем том император Николай, снисходя к коньку старика, не запрещал ему писать к себе обо всем, что приходило ему в голову. Хотя потом написанный им вздор оставлял без внимания, или изредка сообщал кому-либо из приближённых, чтобы вместе посмеяться. Так однажды в 1841 году государь вручил князю Васильчикову полученное от бывшего своего стат секретаря новое произведение с приказанием в шутку передать его мне в образец слога для государственных бумаг. Одно вычурное заглавие показывало уже достаточно направления и содержание сочинения. Оно было названо «Созерцание будущего распространения русских народностей». И начиналось так. Нынешнее отделение народа русского, посвящающее себя службе царской, родовое дворянство, хотя и расположается, но не в той степени, как народ русский. А состоянием своим оно решительно упадает, Смышлением же язычествуя, очевидно попячивается к смышлению народа, смышлению, быстро вперед подвигающемуся, для этого не нужно более русской грамоты и счета или природного смышления слушать того, кто ее читает. В таком же роде продолжалось все и далее, точно сонный бред спящего. Тут шла речь и о конституции, и о железных дорогах, и о том, что новые законы дурны, и о старике, всесторонне надломленном порывами вихри его жизни, и об окружающих государя льстивых и односторонних должностях, и о чуждых водаках, и хотя сочинитель заключил произведение свое искренним желанием, что подобные листы письмен его сохранились в его неотдаленное потомство, дабы прах его был в нем покоен, Однако при всем этом наборе слов никакой человеческий ум не мог бы понять цели бумаги и вообще того, что мерещилось при ее изложении всесторонне надломленному старику. А между тем император Николай имел терпение пробегать такие листы письмен или, по крайней мере, не запрещал автору утруждать его ими под страхом заключения в дом умалишенных. В конце 1841 года в Государственном совете рассматривался доклад Сената об одном крестьянине, который в пьяном виде произнес дерзкие выражения против государя. Сенат, присудив его к ссылке в каторжную работу, проставил вместе с тем о помиловании, то есть о замене каторги в уважении к невежеству и пьяному состоянию преступника ссылкой на поселение. Государственный совет нашел, что в преступлениях такой важности и Сенату, и самому Совету следует присуждать наказание по всей строгости законов. А смягчение может зависеть единственно от монаршего милосердия. Почему с прописанием, впрочем, и всех этих рассуждений представил заключение о ссылке того крестьянина в каторгу? По делам подобного рода когда не было стечения других еще преступлений император николай обыкновенно и можно сказать всегда даровывал виновным совершенное прощение но на этот раз мемория против общего чаяния возвратилась с безусловным утверждением которое и было объявлено совету в присутствии наследника цесаревича в следующее однако заседание Его высочество возвестил мне волю государя, чтобы исполнение по этому делу остановить и представить его вновь для прощения осужденного. Вечером на бале у графа Воронцова, государь увидев меня, лично подтвердил мне то же самое приказание, прибавив, как это дело могло у него проскочить. Таким образом, уже на самых первых порах обнаружились благотворные последствия присутствия наследника в Совете.